«Переход. Ты оставил подругу на перроне с таким нечетким представлением, что вернешься. Но она-то знает. Раз ушел, значит ушел. Мориси, Лондон. Лететь к земле, что я люблю. Там ждут меня родные. Ну, к этому я по-прежнему еще не был готов. Нельзя, чтобы Лондон меня оборол покамест» но мыслями своими на завтра я все же обратился к дому, и с ясностью, на которую я не рассчитывал, мне вспомнились некоторые сцены из прошлой жизни, какие я всеми силами старался забыть. Причиной этому послужило прибытие, скорее, чем я ожидал, письма от Дерека. Вообще-то было оно не просто письмом, а бандеролью, и первым делом, вскрыв ее, я обнаружил пластинку — семидюймовый сингл, «Сторона А» называлась «Жестокая жизнь», «Сторона Б» — «Бессонница». Исполняла их группа под названием «Карлики смерти». Само же письмо было вложено в конверт с картинкой. Я вынул его и начал читать. «Дорогой Билл, приятно получить от тебя весточку. Наконец-то!» «Раз тут никто не получает от тебя ни словечка, и видишь, что ты еще не всплыл в верхушки попсы...» По всей усадьбе летают слухи, что ты, должно быть, упал в Темзу и доплыл по ней до великой звукозаписывающей студии в небесах. Но выясняется, что ты жив, здоров и обитаешь в богемном убожестве. Нам всем стало легче, могу тебе доложить. Так, ты, вероятно, не понимаешь, от чего у этой бандероли такое содержимое. Это просто очередной образчик поразительной действенности корпорации музыкальной услуги Дерека Тули. Ответим на все ваши вопросы о поп-музыке. Быстро, надежно и без микробов. Твой друг совершенно прав. Действительно существовала такая банда «Карлики смерти». Одна из сотен забытых мелких групп, что возникли в эпоху панка, записали по паре дешевых независимых синглов и пропали бесследно. Забытых, то есть всеми, кроме горстки маньяков, меморабилии вроде меня. Пластинки, о которой говорил твой друг до синяков, у меня нет. «Но я ее помню. Та, что ты в данный миг держишь в потной ручонке, при условии, что ее не потеряли на почте, в каковом случае с почтам-то придется хорошенько драть семь шкур, еще более редко. Это был их второй и последний сингл, вышедший на лейбле, который даже я нигде больше не встречал. Вероятно, их собственным. Тираж у нее должно быть штук сто, из него они продали штук шесть-семь». Послушав эту пластинку, ты поймешь, что карлики имели склонность страниц рафинированных чувств человеческого духа и не велись на тонкость или мягкость оттенков выражения. Жестокая жизнь предоставляет взгляд на Глазго как ад большого города. Главными рэперными точками в ней, похоже, служат изнасилования, уличные грабежи, драки, банд и злоупотребление наркотиками. По сравнению уже со стороной Б, бессонницей. Это видится нежной пасторальной идиллией. Тот текст, который там можно разобрать, судя по всему, состоит из воплей в микрофон женщины, на ее бывшего возлюбленного, о том, что, как она надеется, ему больше никогда не удастся выспаться как следует. Немного похоже на скрежет мела по школьной доске. Кстати сказать, память подводит твоего друга, если он считает, будто в группе играли настоящие карлики. Точного состава я не помню, но... Мне это видится крайне маловероятным. Что же касается зловещих фигур в капюшонах на обложке сингла, должно быть, это просто рекламный снимок. Название свое они взяли... Как же тебе повезло с другом, который такое помнит, а? Из газетного заголовка «В Глазго Хэральд», ставшего в свое время прямо-таки легендарным. Судя по всему, этих двоих, братьев, незадолго до публикации арестовали по обвинению в вооруженном ограблении со взломом. Они вломились ночью на склад... Связали сторожа и попытались его пристрелить, но пистолет сработал не так, и одного брата ранило в руку. Росту оба они были около трех футов шести дюймов, и в округе их знали довольно неплохо. Они совершили целый ряд ограблений, проникая в помещение через крохотные окошки, но это им удавалось скверно, их все время ловили. Иными словами, злокозненные, но неумелые. Как бы то ни было, на основании показаний этого охранника — Их осудили и, вполне возможно, забыли бы совсем, если бы не располз этот сатанинский заголовок. Я уж и не припомню, как их звали на самом деле или сколько они потом отрубили. Ладно, хватит с тебя страницы из альбома вырезок по истории музыки. Покажи пластинку своему другу, чтобы уладить спор. И захвати ее с собой домой, когда в следующий раз поедешь в Шеффилд. Этим письмо не заканчивалось. Но время шло. Я мог опоздать на работу. Однако сингл я поставил на вертушку и сделал погромче, чтобы слышать из кухни, где кипятился чайник. Конверт представлял собой довольно зернистую фотографию, изображавшую такую андрогинную фигуру. По ее силуэту едва-едва можно было догадаться, что это женщина, стоявшую спиной к камере и глядевшую на реку. По обе стороны от нее два маленьких человека в похожих плащах, лица скрыты капюшонами. Общее воздействие было бесспорно зловещим, но карликов на снимок можно было бы легко наложить, решил я. Музыка оказалась обычным ревом низкокачественного панка, поверх которого звучал особенно противный вокал. От такого хотелось скрижетать зубами, должен сказать. Сторона «Б» оказалась еще хуже, потому что никакого аккомпанемента там не было вообще, кроме боя ударных. Я уже почти рассчитывал, что сейчас из спальни выйдет Тина и велит мне сделать потише, но, как обычно, единственной моей связью с Тиной в то утро была ее записка. «Дорогой У, сегодня вечером мы с тобой можем встретиться, потому что я себя ужасно чувствую и на работу не пойду. Извини за ванную, я все помою. Автоответчик я отключила, если не возражаешь, потому что не хочу никаких сообщений. Утром, пожалуйста, веди себя потише». С любовью, Т. Записка эта, столь отличавшаяся по тону от ее обычных бодрых посланий, вывела меня из равновесия. Даже почерк в ней казался дрожащим и небрежным. Я прочел ее пару раз, но сосредоточиться никак не мог из-за ужасного визга, несшегося из моей спальни. Поэтому я вбежал в комнату и выключил пластинку. В наступившей тишине я перечел записку еще раз и она мне показалась еще более тревожной. Все ли в порядке у Тины? Войти к ней в комнату и проверить? Нет, уж точно не стоит. Может, удастся что-то выяснить, когда поговорю с ней вечером? Но в тот вечер мне сидеть дома не хотелось. Я хотел встретиться с Хэрри и пойти в белого козла, чтобы показать ему пластинку и, разумеется, повидать Карлу. Отложить ли мне этот визит и остаться с Тиной? Я решил, что не стоит, и отправился на работу, прихватив «Сингл» с собой в целлофановом пакете. А в последний миг перед выходом все-таки снова включил автоответчик. Не дам капризам Тины испортить мне шансы на получение работы. В обеденный перерыв я позвонил Хэри и договорился встретиться с ним и выпить вечером. И дочитал остаток письма Дерека. «Тут особо не происходит ничего такого», что показалось бы волнующим такому жителю большого города, как ты. Я по-прежнему работаю в Харпере и поговариваю, что на будущий год меня повысят до цехового старосты. Работа сравнительно надежна, только тут все равно надо держать ухо востро, поскольку никогда не знаешь, кого рубанут первым. Меж тем я все время присматриваюсь к вакансиям в фирмах покрупнее и пару месяцев назад даже ездил на собеседование в Манчестер, но там ничего не вышло. Слишком много охотников на слишком мало мест, как обычно. Музыкальная индустрия, похоже, в таком же убогом состоянии, как всегда. Бал правят счетоводы и маклеры, а пираты постмодернисты шерстят старые коллекции пластинок в поисках чего-нибудь хоть сколько-то приличного из 60-х, что можно было бы содрать и подстроить под моду 1980-х. Полагаю, все встанет на свои места, когда это ваша галетная фабрика или как вы там называетесь возьмет себя в руки и штурманет хит парады единственный мой совет вам таков бога ради найдите себе пристойного парикмахера на этом пока все и надеюсь услышать от тебя еще что нибудь в ближайшие десять лет пусть рок тебя и дальше прокачивает ну и все такое и береги себя с приветом Дерк. пост несколько раз недавно видел стейси и на вид она вроде счастлива и хороша как обычно Вообще-то мы с ней встречались вчера вечером. Я сказал, что получил от тебя письмо, и спросил, не надо ли чего передать. Она сказала «На телефон забил, де? бил Д. Я улыбнулся этому сообщению, в котором признал одновременно укор и зашифрованную близость. То была одна из тех не особо остроумных или оригинальных шуток, какие всегда отыщешь в личном языке влюбленных. Я даже не мог припомнить, когда мы впервые начали на нем разговаривать. Должно быть, уже когда я стал студентом, наверное, когда жил в лице. Самое забавное у нас со Стейси, как мне теперь кажется, то, что мы с ней так на самом деле и не расстались. Мы прекратили помолвку, это да, но не перестали встречаться. Тут мои воспоминания о порядке, в каком все происходило, начинают очень путаться. Чувства у нас со Стейси были глубоки но никогда не слишком явным. Принимались решения, иногда очень важные, но ни она, ни я этого порой не сознавали. Да и обсуждений или душевных терзаний у нас особо не было. Помню, сказал ей, что решил уйти из БУЦ и поехать поступать в университет в лиц, и она восприняла этот мой замысел без малейшего ропота. Наверное, потому что не на край же света я уезжаю. Вероятно, когда-то тогда она впервые сказала... На телефон забил, де бил. Если бы мне случилось назвать Стейси приземленной, то не потому, что она не была шикарна. Напротив, с короткими, но слегка вьющимися черными волосами, широкими плечами и узкими бедрами она всегда привлекала внимание мужчин. А если звать ее безропотной, то мне бы не хотелось, чтобы это звучало так, словно она была слаба или думала не своей головой. Может, лучше всего было бы слово невозмутимая. Мне приходит в голову слегка тревожная теория. Она с первого же дня видела меня насквозь, знала меня от и до, в точности понимала, чего от меня ждать, а потому ее никогда не удивляла, если я плохо себя вел или ставил ее перед каким-нибудь непростым решением. При всех моих барахтанях всех моих попытках откусить себе там жизни, она неизменно бывала на шаг впереди. Смелю сказать даже, что она и сама вычислила, что мне будет лучше поступить в университет, и просто ждала, чтобы я сам это осознал. К тому времени мы уже были помолвлены, но, вероятно, даже в таких обстоятельствах она видела в этом начало конца наших отношений и приняла как есть, с той же готовностью, как приняла перспективу моих частых отсутствий. Мы с ней продолжали встречаться почти каждые выходные, иногда в лицах, но обычно в Шеффилде, где обычно оставались либо у нее дома, либо у меня, и наслаждались пребыванием под одной крышей, хотя провинциальная пристойность не позволяла нам с ней делить одну постель. Каждое воскресенье, если день стоял разумный, мы уходили гулять по долам. Любимый наш маршрут — доехать автобусом до его дома, а затем спуститься по долине до железнодорожной станции Гриндлфорд, что рядом с тоннелем Тотли. Такая прогулка могла радикально меняться с каждым временем года, и мы проделывали ее и по глубокому снегу, и на санцепеке. Листва блистала красками весны или обращалась в медь под синими осенними небесами. Так, во всяком случае, все обстояло первые пару семестров. Когда же оно пошло не так? Когда мы сообразили... Предположительно, много позже того, когда это произошло, что превратились всего-навсего в привычку друг для друга, что свежесть и восхищение, какие мы воспринимали как должное, стерлись до простой терпимости, превратились в нечто вроде ленивой фамильярности вообще-то, что гораздо хуже безразличия. Не могу даже вспомнить, кто из нас предложил прекратить помолвку, а помню лишь, и это видится мне странным с такого-то расстояния что в тот вечер мы были гораздо нежнее друг другу, чем с нами случалось много месяцев. После же этого только постепенное отплывание друг от друга. Может, она встречалась с кем-то другим, а может, считала, что это у меня так. Я вернулся в лиц на свой второй курс, время от времени и дальше писал ей. Мы даже пару раз виделись на выходных. Какое-то время друг о друге вообще толком не думали. Последний раз, когда я на самом деле с ней разговаривал, случился в те выходные, когда я приехал в Шеффилд попрощаться с родителями. Мы снова отправились на нашу прогулку, хотя утро стояло серое и туманное. И когда сидели у речки и ели сэндвичи, что нам приготовила мама Стейси, я сказал ей: "Я решил бросить учебу". "Я знаю", сказала она. "Кто тебе сказал? Дерек? Ты едешь в Лондон и станешь там музыкантом. Тебя удивляет? Нет." Я так и думала. Я повернулся к ней и сказал искренне, пока она жевала сэндвич с яйцом под майонезом. Я просто подумал, что если не попробую сейчас, то, возможно, слишком с этим запоздаю. То есть к химии-то я всегда смогу вернуться, а? Она меня перебила. Тебе не нужно передо мной оправдываться, Билл. Я же знаю, что ты за человек. Мне кажется, это хорошо. Я улыбнулся. Благодарный ей и не стал больше ничего объяснять. — Тебе есть где жить? — Тони, мой преподаватель фортепиано, он сейчас там. У его свояченицы есть квартира. Для начала сгодится и так. — Когда едешь? — Скоро. — Где-нибудь на следующей неделе. Стейси сказала. — Дай мне знать, когда. Будь так добра. — Ты отсюда поедешь? — Да. — Я с работы отпрошусь. Приду тебя проводить на вокзал. — Не глупи, этого вовсе не нужно. А я хочу. По-моему, это важно. И так она оказалась на вокзале тем утром вместе с моей матерью. Толком поговорить нам не удалось. В таких обстоятельствах это редко получается. И я не очень-то помню, что мы говорили. Но удивлюсь, если она не выбрала миг, чтобы отвести меня в сторонку и сказать, улыбнувшись, конечно, «На телефон забил, где Билл?» После приезда в Лондон я не позвонил ей ни разу. Стейси полностью затмила собой Медлен. И это как-то странно, но еще страннее мысль о том, что хотя бы на время их обеих затмила собой Карла и тот цельный хрустальный образ, что сложился у меня от ее голоса, взрезавшего собой полутишь лондонской ночи. Я просто не мог дождаться, когда смогу вечером добраться до белого козла и сообщить ей об этом. По пути я заглянул в гамбургерную, Проглотил какой-то пищи и заявился в паб вскоре после шести часов. К несчастью, я забыл, как людно там может быть, раз у нас вечер пятницы. Карлу из-за стойки не отпускали клиенты. Перед ней выстроился целый ряд мужских лиц. Все размахивали деньгами и рявкали свои заказы. И с ней, хоть она и кивнула мне дружелюбно, «Привет, мол, когда я попросил себе первую выпивку, удалось перекинуться словом только когда я подошел за вторым стаканом». Но даже так, вокруг теснилась толпа, и внимание мне она уделяла не целиком. «Можем поговорить?» — громким шепотом спросил я. «Конечно», — ответила она. «В смысле, мне нужно вам кое-что сказать». «Подождет?» «Ну, наверное, когда здесь чуточку утихнет». Она покачала головой. «В пятницу тут так весь вечер. А в чем дело? Что-то личное?» «Ну да, в некотором». Тут какой-то тип в костюме, испачкой десятифунтовых купюр в руке, меня перебил и принялся заказывать лагеров пятнадцать. Покуда Карла их наливала, я протиснулся за ней следом вдоль стойки и сказал, «Это про вчерашний вечер». «Вот как?» Я помолчал и тихо объявил. «Я вас слышал». «В смысле?» — сказала она, не отрываясь от работы. «В том смысле, что я там был». — У вас, под окном, вчера вечером. Она уставилась на меня. — Вы это о чем? — Это было совершенно прекрасно. Я никогда ничего подобного не слышал. — И несколько пакетиков жареных заодно, милая! — крикнул клиент. — И пачку хэмлетов! — Вы извращенец какой-то, что ли? Я не пойму, — сказала она. — Не говорите глупостей. Я за вами не следил, ничего такого. Просто... Вчера вечером мне хотелось с вами поговорить, но я услышал, как вы поете, и стало ни к чему. Я просто послушал, а потом опять ушел. Слушайте, она бросила крана и посмотрела мне прямо в лицо через стойку. К вашему сведению, не то чтобы это вас как-то касалось, я вчера вечером вернулась домой только в два часа ночи. Я была в гостях у друзей, поэтому я не понимаю, что вообще за ересь вы несёте. Она повернулась к клиенту. — А сколько пакетиков вы сказали? — Четыре сойдет. спасибо. — В смысле, вы даже не знаете, где я живу? — Знаю. Вы мне сами сказали, что прямо напротив, над видеолавкой. Она сходила за орешками, а когда вернулась, я продолжил. — Я стоял у вас под окном. Оно было открыто, и там пела женщина. Шотландка. И пела она шотландскую песню. И тут я озвучил ужасный вопрос. — Это же... «Вы были, так?» Клиент ей заплатил, она взяла у него деньги и, не успев отойти к кассе, раздраженно ответила. Это квартира под моей. Там пара каких-то хиппи живет. Вечно надираются и включают свои чертовы народные песни на всю катушку. Весь дом провонял настоящим элем и смокрутками. вы тут мне только двенадцать дали?» — добавила она человеку в костюме. «А, простите!» Он вручил ей недостающие деньги я стоял, ощущая себя настолько дурацки, как мне уже давно не было. «Э, — Вам обязательно у стойки нужно? — спросила она. — Мне так труднее других обслуживать. В углу был один свободный столик, поэтому я пошел туда и сел за него. Если бы я не договорился встретиться здесь с Хэри, сразу бы выбежал вон из паба. Но я не только дал маху перед Карлой, это и само по себе скверно но на самом деле меня шокировало то, в каком теперь свете выглядело мое вчерашнее поведение. Неужели моя верность Медлин действительно так хила? У нас с ней случилась всего одна маленькая размолвка. Первая настоящая ссора за много месяцев, а я, вместо того, чтобы пойти за ней и попытаться все уладить, поперся куда-то один, исполненный жалости к себе. «Напился». У Сэмсона повел себя идиотски, а затем отправился подслушивать у дома другой женщины, с кем едва знаком, но который чувствовал, судя по последнему разу, когда мы виделись, смутное физическое влечение. Убожество. Неудивительно, что медлен на меня разозлилась. Так или иначе, мне придется снова с ней встретиться и постараться изо всех сил. Какой-нибудь жест, подарок, быть может, вычурный, но искренний и... Это убедит Мэдалин раз и навсегда, что я отношусь к ней всерьез. Это предложение я выдвинул Хэри, когда он явился, предварительно показав ему пластинку к его значительному удовлетворению. «А насчет чего именно вы поссорились?» — спросил он. Казалось, он как-то занервничал, об этом заговорив. Дела сердечные никогда не были его сильным местом. А кроме того, как, по-моему, я уже упоминал, раньше о Мэдалин я с ним не разговаривал. Ну, я толком так и не понял. Вот в чем беда. Она опоздала на встречу, и мы немножко по этому поводу повздорили. Затем все стало еще хуже, и я спросил, в чем дело. Она ответила, что ей хочется перемены. Какой перемены? Перемены в отношениях. Хэри нахмурился. Какого рода перемены в отношениях? А я знаю. Если б знал, я б тебя об этом не спрашивал. Я сердито хлебал бегс, а Хэри сидел напротив и тупо на меня пялился. Наконец он произнес. «М -м, «Может, она хочет, чтобы ты женился?» Я изумленно уставился на него. «Что?» «Может, это она и имела в виду, когда сказала, что хочет перемены?» «Может, она имела в виду... Э -э -э женитьбу?» Я какой-то миг над этим подумал. «Ты серьезно?» «Да просто мысль. Я не очень в таких вещах понимаю». Помолчав, я сказал... «Она ведь так и сказала бы, разве нет? Ну, если бы имела это в виду!» Хэри пожал плечами. «Не знаю. Женщины в таких делах бывают странны». Я покачал головой. «Нет, это нелепо. Наверняка она имела в виду что-то другое. Типа чего?» «Ну, никакая альтернатива мне в голову не пришла». «Ну, это же безумие какое-то! То есть я не в том положении, чтобы на ней жениться!» — Это правда. Но спросить-то не помешает. Может, ей хочется такого, ну, ощущения, знаешь, уверенности. Я по-прежнему старался привыкнуть к этому предположению, но тут из-за спины у меня послышался категоричный голос Карлы. Прошу прощения. Ей нужно было вытереть наш столик, а пластинка ей мешала. Я убрал. Она небрежно махнула по столешнице влажной тряпкой и ушла, ничего не сказав, После ее ухода повис отчетливый холодок. «Мне казалось, вы с ней вполне дружите», — сказал Хэри. «О, просто она сегодня слишком занята, вот и все». Я опять погрузился в молчание, а когда Хэри заговорил снова, тон у него был мрачный. Я послушал пленку, что мы во вторник записали. И он многозначительно покачал головой. «Настолько плохо?» — Думаю, мы просто время и деньги потратим, если вздумаем кому-нибудь ее посылать. Я вздохнул. Так и знал, что другую песню нужно было делать. Этим я просто напрашивался на комплимент, и он исправно заглотил приманку. — Дело не в песне. Это отличная песня, но все оно просто не слипается. Каша какая-то звучит. Может, нам времени отрепетировать как следует не хватило. Уныло уставившись в пространство, он сказал... Мне тоже очень хотелось, чтобы она у нас получилась. Он допил пиво. «Бардак у нас бил, точно тебе говорю». У меня тоже был бардак. Второй вечер подряд я напивался. Хотя на сей раз со мной был Хэри, переживание это было безрадостное. Когда я вернулся домой вскоре после полуночи, едва сумел попасть ключом в замок и сознавал, что невообразимо гремлю пока везде шарахался и пускал в воду в ванну. Из комнаты Тина не доносилось ни звука. Дверь у нее была плотно закрыта. Может, в итоге и пошла на работу. Я толкнул дверь и заглянул. Через несколько секунд сумел различить ее спящее тело. Она глубоко дышала и лежала на боку. Все казалось в порядке. Хорошая эта штука в ванны. В ванне, по моему опыту, можно много чего свершить. Подумать в смысле. Именно в ванне той ночью меня осенило, и две загвоздки, что я обсуждал с Хэри, Медалин и наша пленка, внезапно слились. Это походило на естественное чудо, когда два простых вещества так друг с другом реагируют, что получается совершенно новое сложное. Но и сознательным процессом мышления это не было. Я сам себе напевал в ванне мелодию «Чужака на чужбине». Но там, где следовало петь слова «Дня не будет», В начале куплета я пел «Мэдалин, ты». ложилась похоже, идеально. И тут я вдруг подумал. Так тут же можно еще самую малость поменять, и вся песня станет про нее. Еще лучше это будет песня для нее. А вот эта строчка «А если упаду, поможешь ли ты встать мне с гравия?» Тут что-то другое так и просится в песню «О, Мэдалин, женись на мне, ведь вправе я». Предложение руки и сердца в виде песни. Слова и музыка целиком мои. Если Хэри прав, и Медлин действительно тем вечером пыталась мне сообщить именно это, как же она устоит против такого новаторского подхода? Есть ли лучший способ не только вызвать примирение, но и вообще все поставить на совершенно новую основу? Музыка свела нас вместе в самом начале, поэтому правильно будет, если музыка — моя музыка и золотает эту временную прореху и обеспечит, чтобы ничего подобного никогда больше не случалось. Через пять минут, еще не просохнув после ванны, я звонил Хэри. Билл, почти час ночи, — ответил он голосом тяжким со сна. — Лучше, если это действительно важно. — Я тут думал, — сказал я, — еще не поздно что-нибудь сделать с этой песней. Я сочиню к ней новые слова, и мы сможем записать все еще разок. На том конце провода молчали. — Ну! — Честно говоря, не представляю, чтобы Мартин и Джейк запрыгали от радости. Да ну их! Мы сами все сделаем, ты и я. Слушай, могу подъехать завтра, и мы вместе запишем на твоей машинке ритмический рисунок. А в воскресенье возьмем с собой в студию и все сведем часа за четыре, не больше. Я просто уверен. А как же гитара? Это ты и сам сможешь. Будем честны, Хэри, ты все равно играешь лучше Мартина. Он снова умолк. И я так и чувствовал, что он все больше проникается этим замыслом. «Новые слова, говоришь?» «Да, новые слова. Про них ты не беспокойся, это я беру на себя». Теперь начало декабря 1988 года. Время унылых и безразличных дней и долгих темных вечеров. Зимой в Лондоне плохо, даже такой мягкой зимой, как это. Некоторым удается устроиться поудобней — Я мог вообразить, к примеру, что для миссис Гордон укутанные в льняные простыни в ее кенсингтонском особняке с Мэдалин, готовой по первому касанию к звонку, нести чай и тост с маслом. Смена времен года составляет очень малую разницу. Иногда легко было забыть, что подобные люди существуют, что такими жизнями кто-то живет. Самому мне почти не на что было жаловаться. У меня есть крыша над головой, притом недорогая милят меня мужчины и женщины, ночуют под мостом Ватерлоу в картонных коробках. Поэтому дрожь меня била, и я тянулся к лучшему не от материальных трудностей, пока сражался с ветром по пути в студию через территорию больницы Гая, самое холодное и ветреное место в Лондоне. Воскресенье. Четыре часа по полудни. В мире темнело, а я пытался пообещать себе, что таких дней останется немного. — дней когда я бреду с клавишами под мышкой с одной безнадежной халтуры на другую от тщеславия которому полагалось меня подхлестывать всего лишь воспоминания засевшие в мозгу мертвым грузом все это переменится не то чтобы я думал будто пленка которую мы намеревались записать когда нибудь произведет впечатление на звукозаписывающую компанию если вообще до какой нибудь доберется на факторию аляски я уже более менее махнул рукой но я был уверен в том, как она подействует на Мэдалин. И еще я верил, что если передо мной откроется перспектива на ней жениться, у меня возникнет новое ощущение ответственности, которое, возможно, заставит меня сильнее и разумнее задуматься о собственной карьере. Как это незабавно, забавно, я сейчас тепло вспоминаю ту сессию в студии. Джейка и Мартина не было, они про это ничего не знали, и мы поэтому пребывали в заговорщическом настроении – От чего все наше предприятие приобретало бодрость, какую обычно не связываешь со студией, поющей в Терновнике. Спор у нас случился всего один, в самом начале, из-за тех изменений, которые я внес в текст. Сперва Хэри никак не мог поверить, что я это всерьез, но я указал ему. Именно он придумал, чтобы я сделал Мэдалин предложение, если хорошенько вспомнить. А кроме того, следовало признать, в такой версии песня определенно лучше запоминается. К примеру, Вторая половина сейчас выглядела вот так. — Меделин, ты безропотно посмотришь на меня. С тобой мы слиты, и не могу я без тебя ни дня. Тебе все самое родное и драгоценные дары Аравии. Чего же сердце ноет? О, Мэдалин, женись на мне, ведь вправе я. Хэри качал головой. — Я не могу такое петь, — твердил он. — Я с этой женщиной даже не знаком но все равно я его вскоре уговорил. Как обычно, от Винсента мы дождались чрезвычайно малой радости. Наверное, сами виноваты. Не нужно было для начала переть с ним на рожон. Я не устоял и прихватил с собой пластинку карлика в смерти, просто доказать, что он был неправ. Первая его реакция была хмурая недоверие. Он взял у меня из рук пластинку и сказал, что хочет рассмотреть ее поближе. Терпеть не могу людей, которые не любят проигрывать в споре. После этого он с нами особо не разговаривал, просто сидел в аппаратной и читал старый номер меди-мании, да изредка подкручивал канальные регуляторы уровня. В конце же, когда мы у него спросили, как звучало, он ответил «Блистательно! На вашем месте я бы тут же кинулся звонить в ВМАИ!» «Так у кого из вас золотой диск на стенке в спальне будет висеть? Или спальня у вас одна на двоих, а? ха случилось ха Мы попросили его вернуть нам пластинку, а он не смог ее найти. Утверждал, что забрал ее с собой, когда мы пошли наверх, и оставил там на столе, а теперь она исчезла. «Типично», — сказал он, — «не надо тут ничего разбрасывать в таком-то месте. Все такая шушера лазит, ничем не лучше преступников почти все». «Слушайте, это вообще не моя пластинка», — сказал я, — «она моего друга и крайне редкая». Я пришел в ужас от мысли, что может мне сказать Дерек, когда я ему сообщу, что потерял ее. Винсент же, тем не менее, жизнерадостно даже не извинился. Мало того, содрал с нас за сессию вдвое больше того, насколько мы рассчитывали. — Ваш директор мне про это ничего не говорил, — сказал он. — Поэтому мне с вас по нормальной ставке брать придется. — Он полный ублюдок, — сказал Хэри, когда несколько минут спустя мы с ним сели в кафе у станции «Лондонский мост» и стали есть сосиски с картошкой. Думаю, пластинку он сам спер. Наверняка же знает, сколько она у коллекционеров стоит. Я кивнул и погонял по тарелке упорную тушеную фасолину, затем ответил. Так хочешь, не хочешь, а я о Честере задумаешься, нет? В смысле? Ну, как Честеру удается с ним ладить? Как вообще могут быть хорошие деловые отношения с таким человеком? Ну, это же признак хорошего директора, а? Уметь отыскивать подход к самым разным людям. Я над этим поразмыслил и покачал головой. «Нет, тут не только это. Я от бессилия даже пристукнул вилкой по столу. В этом месте что-то происходит, я не знаю что. Ты Карлу знаешь? Ну, женщину в баре. В белом козле». «Ну?» Она Честеру не доверяет. Говорит, что все время его там видят со всякими странными людьми. А в последнее воскресенье, сразу после того, как у нас это ну, обсуждение состоялось, туда заявился тот тип. Пейсли его звали. Он вокалист в другой банде, которой Честер заведует. Ему ужалиться не терпелось или еще что-то. В итоге они с ним вдвоем ушли. Думаешь, Честер его снабжает? Возможно. А если Честер во все это дело втравлен, что ж тогда Винсент? Как он туда вписывается? Не увлекайся, Билл. Винсент — просто злобный гаденыш только и всего. Вряд ли он чем-то сомнительным занимается. А тогда что он держит у себя в студии Би? Только не надо мне говорить, что она действительно репетиционна. К ней и близко никого не подпускают. Хэри вновь принялся за еду. — Извини, — сказал он. — Я потерял твою мысль. Я подался вперед и произнес настоятельным шепотом. — За этой дверью я слышал голоса, Хэри. Я в этом уверен. Если хочешь знать мое мнение, ты идешь на поводу у своего воображения. Как бы там ни было, тебя это не касается. И чем меньше я знаю о делах этого парня в его свободное время, тем больше мне счастья. В данный момент сильнее всего меня интересует вот это. Из кармана куртки он вытащил бобину с новой версией песни Мэделин Чужак на чужбине. Я улыбнулся. Как тебе показалось? «Довольно неплохо. Охренеть, как хорошо! Вероятно, лучшее, что мы сделали. Мне тоже так казалось, но приятно было услышать подтверждение. С драм-машиной мы, наконец, смогли добиться того ритма, который нам хотелось получить. А кроме того, мы задействовали дополнительные эффекты, вроде маракасов и хлопков в ладоши, и Хэри наложил фанковый гитарный рисунок, звучавший поперек основного ритма». От этого вся песня зазвучала гораздо плотнее, целеустремленнее. Новые слова, которые я сочинил, было легче петь, и он все равно слегка поменял вокальную партию, чтобы соответствовало его диапазону. Предыдущее свое произведение мы улучшили неимоверно. «Завтра куплю кассет, запишу десяток копий», — сказал он. «Я уже был у типографа насчет вкладышей. Тот сказал, что завтра можно забирать». «Что ты там написал?» Просто перечислил всех, кто в банде, Винсента поставил продюсером и дал номер телефона. Чей номер телефона? Твой. У тебя одного автоответчика есть. О, справедливо. Мне бы тогда пару копий хотелось, как можно скорее. Пару? Ну, одну мне, а одну... Так... Я не стал растолковывать, а Хэри был настолько любезен, что не захотел меня дразнить. Дружески улыбнувшись, он просто сказал... «Удачи!» «На сей раз я вернулся в квартиру еще до полуночи, и Тина в кои-то веки не спала. В кухне горел свет, она там сидела спиной к двери. «Привет!» — сказал я, приятно удивившись. Она ответила «Привет, Уильям», не обернувшись. «Как раз собиралась писать тебе записку, но теперь не стоит трудов». «А, что-нибудь важно?» Только сообщить тебе, что ты мне до сих пор должен за квартиру. А я выпила немного твоего молока. Даже не против, правда? Нет, вовсе нет. Мы с ней разговаривали впервые за много недель. Да чего же нелепо, что нам почти нечего сказать друг другу? Педро, сегодня придет? Спросил я. Уже был. А? Тина встала и медленно, осторожно запахнула на себе потуже зеленый хлопчатобумажный бумажный халат. Я иду спать. Она быстро прошла мимо, и никто из нас не пожелал другому спокойной ночи. На лице у нее виднелись большие синяки, на шее красные следы пальцев.